2. Монастырь Теперь им было тяжело ехать. не смотрела вдаль, но до гор еще очень далеко. Почти все цивилизации идут по одному пути, словно этот закон прописан во Вселенной. Планета Кинни не исключение. Те же феодалы, больше похожие на разбойников. Та же знати короли, эти нищие и рабы, что делают основную работу – И опять война для захвата лакомого пирога. Город Ниям, куда Ния прибыла, был хоть и крупным, но всего лишь портовым городом. Сама же столица Ножу раскинулась вдоль широкого рукава зеленой реки Никса. Они проехали этот город еще месяц назад. Город-хлам. Такое первое впечатление. Нет улиц, нет ровных линий, нет сточных каналов и акведуков. Лишь только в центре какое-то подобие цивилизации. Огромные дома с маленькими окнами, каменными стенами и чистой водой. Ния потратила два дня, чтобы проехать через столицу и получить рекомендательные письма для аббатства. «Может, остановимся?» — предложил Аллас. «До следующего постоялого двора, еще полдня пути. Хорошо». Она устала трястись в седле, могла уже давно быть в монастыре Пяти Святых, но Ния не хотела рисковать. Ей нужны были ответы на вопросы. Откуда металл, кто его производит, а если нет, то откуда берут и что там? Вечный вопрос, откуда мы в этой галактике? Его она задавала себе постоянно и ни разу не нашла ответа. Ее странствия от планеты к планете ни к чему не привели. В космосе не должно быть жизни. Это неправильно, там нет условий. Но как бы она ни была редка, жизнь все же присутствовала. Иногда жизнь существовала на планете миллиарды лет, а порой, случайно вспыхнув, угасала через сотни миллионов. И опять сухая пустошь и радиоактивная почва. «Прошу, проходите!» Аллес оттолкнул в сторону кухарку, пропуская на второй этаж свою госпожу. Она не стала обращать внимания на грубость, тут только так и приходится. «Чернь, словно собаки, готова либо лизать тебе ноги, либо наброситься, чтобы растерзать». «Ты тоже отдохни, завтра тронемся дальше». «Да, госпожа». Ей не нравилось, когда так к ней обращались, но ломать устои она не хотела. На удивление, ужин оказался вкусным, может, потому что устала и проголодалась, а может, кухарка и правда смогла наколдовать на своей печи и сварить прекрасную арбо. Как только за горизонтом появился первый луч света, Алас запряг их ферри, и они тронулись дальше. Ещё месяц пути, и вот уже первые пограничные заставы, больше похожие на постоялые дворы, только обнесенные чистоколом и дозорной вышкой. Чуть в стороне появилась крепость Дасхи. Она разместилась прямо на вершине крутого холма. «Нам следует к ним заехать и отметиться», — сказал недовольно Алас «Хорошо, тогда поехали и сразу дальше». Это было прекрасное строение, с ровными кирпичными стенами. Порядок во дворе, нет смрада и гнили в углах, что присуще — всем гарнизонам. «Вы зря туда направляетесь, можете угодить в капкан», — сказал гун, прочитав письма и с подозрением посмотрев на чужестранку. Ния была не похожа ни на мез, которые заселили морские города, ни на елс, народ равнин, ни даже на белолицах лател, которые обитали далеко за горами». Её небольшая фигура, по сравнению с командиром крепости, смотрелась по-детски, словно она ребёнок. «Ладно, вам решать, но сопровождающих не дам». «Они нам и не нужны», — спокойно ответила Ния и забрала из корявых пальцев пропуск. «Зря вы так. Лучше уезжайте обратно. Там смерть идёт. Меха готовится к осаде. На дорогах мародёры и банды». «Спасибо за предупреждение, но мы тронемся в путь немедленно». За спиной осталась крепость, еще неделя пути, и, наконец, появилась их первая цель — священный город Мехо. Странно, но он больше был похож на столицу Нижу. Ровные мощеные улицы, торговые площади, фонтаны и административные здания. Но ну и здесь Ния не, не задержалась. Подтвердив письма, они тронулись дальше. Вон, как только на горизонте появился первый шпиль Ранцыш монастыря Пяти Святых, сказал Алас. Нея остановила Ферия и приподнявшись на стремени, присмотрелась. Где-то вдалеке виднелись белые горы. С правой стороны плоскогорья, а чуть левее начинался огромный, шириной в несколько километров каньон. Подъезжая ближе, Ния поняла стратегическое значение крепости города. Плато было разрезано одним глубоким каньоном, но по какому-то чуду каньон огибал одну внушительную скалу, на которой как раз и разместился монастырь. Между платою и скалой были возведены в несколько десятков метров шириной каменные мосты. Они и служили той самой артерией между двух миров, и пройти мимо не представлялось возможности. Перед мостом стояла крепость с сухим рвом и вкопанными внутри кольями. У самого входа стояли висельницы, где болтались почерневшие от жары трупы. «Диверсанты или разбойники!» — сухо пояснил Алас и тронулся в сторону ворот.